Глава 9 Мы сидели в небольшом зале за накрытым столом, слуги подали обед, и воздух наполнили аппетитные запахи. Я только тогда обнаружила, как сильно проголодалась. Правда, было подозрение, что мой голод не столько от прогулки пешком, сколько от того самого красноцвета. Если это растение вытягивает силы, то вполне логично, что организм будет искать способ компенсировать утрату. А самый простой способ пополнить запасы энергии Поесть. Мои догадки подтвердились, когда Ротберг и Дремель жадным видом набросились на еду. Блюда были в основном мясными, и я сама, едва не урча, запустила зубы в сочащийся жиром стейк. Никогда прежде мясо не казалось мне настолько безумно вкусным. Некоторое время над столом стояла тишина, нарушаемая лишь зоном посуды, но я то и дело ловила на себе взгляды Ротберга. От его пристального внимания по моему телу пробегала пламенная дрожь. А внутри что-то сжималось, не давая расслабиться. Как ты тут? Спросил Драмеэль, когда первый голод был утолен. Слуги подали вино и десерты. Как видишь? Ротберг обвел взглядом зал. Немного скучновато. Король позволил тебе держать слуг. Скорее, шпионов! Прозвучал жесткий ответ. Которые докладывают о каждом моем шаге и о каждом слове сказанном в этих стенах. Я с тревогой глянула на Драмиэля. Слова отца прозвучали слишком хлёстко, чтобы быть преувеличением. Но если он прав, то тогда понятно, почему Артрет так легко согласился на нашу встречу. Король с самого начала ни о чем не беспокоился. У него тут все схвачено. Весь наш разговор будет записан и передан прямиком в высочайшие уши. Главное, что ты жив. Дремель ловко обошел скользкую тему. И что мы наконец-то увиделись. Может быть. «Кажется, ты не слишком рад нашей встрече». Драмель напряженно смотрел на брата, а тот изучал меня, уже не пытаясь скрыть дурного настроения. Даже сытный обед и бокал вина не сделали его мягче. «А чему я должен быть рад?» Процедил он, отставляя бокал. «Тому, что заперт здесь до конца своей жизни, тебе известно, что значит для дракона не иметь возможности обернуться. Я чувствую себя калекой, как если бы у меня отнялась рука и нога». «Вот они вроде бы есть, но толку от них никакого». С этими словами он согнул в локте правую руку и несколько раз жал и разжал и рожал кулак. Горечь в его голосе полоснула меня по сердцу. «Да, мне это известно», — абсолютно спокойно сказал Драмель. «А также известно, что тебе не незачем страдать. Ты здесь, только из-за своего упрямства, брат. Следовательно, предложение короля ты уже знаешь». Ротберг мрачно сверкнул глазами. На этому не бывать, так что я на пожизненном». Драмель нахмурился. «То есть это твоё окончательное решение?» «Да», — кивнул мой отец. «Артрет никогда не получит то, что он хочет. И если вы прибыли, чтобы заставить меня передумать, то у вас ничего не выйдет». Он враждебно посмотрел на меня. Мне стало неуютно и холодно под его взглядом. «Мы прибыли, чтобы ты помог своей дочери», — вздохнул Драмель. «Я вижу ее впервые в жизни», — жёстко отрезал Ротберг. «И вообще не уверен, что она моя дочь». «От такой заявочки у меня глаза округлились». «Конечно. Из-за красноцвета ты не чувствуешь вашей связи», — кивнул Дрэмель. «Но она действительно твоя дочь, моя родная племянница. Я ощутил наше родство сразу, как только ее увидел. Думаю, она тоже что-то почувствовала». Он с полуулыбкой посмотрел на меня хотя на тот момент даже не понимала причины своих ощущений. Я кивком подтвердила его слова, а он продолжил, глядя уже на брата. «Король подтвердил наше родство, так что Наталья официально член нашей семьи. И наследница». Уголки губ Ротберга резко дёрнулись вниз. Драмель покачал головой. «Нет, младшая леди. И на то есть причина. Какая? Она полукровка». «Полукровка?» Ротберг подался ко мне. Теперь его взгляд буравил меня. «Да, ты не чувствуешь, но в ней не одна, а две сущности. Первая досталась от тебя, а вторая — от матери». «Но это невозможно», — произнес отец. «Если ее мать Кати, то у нее не было никакой сущности. Я готов в этом поклясться. Но и мою сущность она не может наследовать, потому что всего лишь дочь». «Всего лишь?» — не выдержала я. Дремель глазами показал, чтобы я помолчала, и вновь обратился к брату. «Наталья пришла из другого мира. Там нет магии, поэтому ты не чувствовал сущность ее матери. Подозреваю, ты и свою-то не чувствовал, пока там находился». Ротберг нехотя кивнул, но продолжил сверлить меня взглядом. «И как же она попала сюда?» Он говорил с Дремелем так, будто меня здесь не было. «Видимо, как и ты, с помощью межмирового портала». «Думаю, ты и без нас хорошо знаешь, кто и когда создавал такие порталы. Твоя дочь, возможно, единственный представитель той расы». В зале повисла тишина, такая пронзительная, что стало слышно, как снаружи в окно бьётся муха. «Не может быть!» Тихо выдохнул Ротберг. Поднявшись, он обошёл стол и остановился рядом со мной. Потом убежденно повторил. «Не может быть!» «Может!» Усмехнулся Драмель. «Значит...» Кати была фениксом, но это невозможно, брат, ты сам знаешь, что драконы и фениксы несовместимы. У нас не может быть общих детей, не может быть отношений. Мы взаимоисключающие виды. Похоже, пришла пора открыть тебе правду. Какую правду? Горькую. Все, чему нас учили о фениксах, ложь. Ротберг на секунду отрапил. Это читалось по его лицу. С ошеломленным видом он перевел взгляд на брата. «Что значит «ложь»?» «То и значит», — Дремель развел руками. «Похоже, не всех фениксов истребили в Великой войне. Кое-кто смог уйти и скрыться в других мирах. Например, в том, откуда родом Наталья. В мире без магии». Он замолчал, но слова были уже не нужны. Мы с отцом настороженно смотрели друг на друга, прекрасно осознавая, что осталось недосказанным. «Ротберг Сарах — дракон» он мою мать в своем мире, то, наверное, обошел бы десятой дорогой». Но они встретились на Земле, где нет магии, и не почувствовали враждебных сущностей друг в друге. Это были просто мужчина и женщина, между которыми вспыхнули чувства. Была ли это любовь или просто сиюминутная страсть? А может, и то, и другое? В любом случае, вместе они были недолго. Он даже не знал, что она забеременела. А сейчас он искал в моем лице знакомые черты и все еще не верил тому, что услышал. Вздохнув, я полезла за шиворот и достала медальон, сняла его с шеи и положила на стол. «Вот, эта штука досталась мне от мамы, и она же перенесла меня в этот мир». Ротберг побледнел и уставился на медальон, как на тарантула. Протянул руку, будто желая коснуться, но в последний момент отдёрнул ее. «Я подобное уже видел». Прошептал так тихо, что я с трудом расслышала. В тайной лаборатории короля множество таких медальонов. Не хочу даже думать, откуда они там взялись. Были сняты с убитых. Сорвалось с моих губ. Мне вдруг стало безумно жаль тех несчастных мужчин, женщин и детей, которых истребили драконы. Возможно. Произнес Ротберг, глядя мне в глаза. Я много думал об этом. Это одна из причин, почему я нахожусь здесь и почему не хочу давать королю клятву молчания. «Не хочу, чтобы это все повторилось». Его слова эхом отдались в моей голове. Сердце нервно стукнуло, замерло и ухнуло вниз. «Повторилось?» Услышала я собственный шепот. «Что значит «повторилось»?» «Брат, объяснись». Потребовал Дрэмель. В его глазах застыла тревога. А Ротберг вдруг усмехнулся. Посмешка вышла усталой и горькой. Она состарила его сразу на несколько лет. Вам же известно, как давно Ленорман пытается подчинить себе Вильдернар и Руртронарк. Конфликт уходит корнями в такую седую старину, что из ныне живущих уже никто не помнит, с чего все началось. Но Тёмный с каждым годом становится все смелее и сильнее. На каждый наш боевой артефакт они создают свой, против каждого нашего мага они выставляют своего. И у них это отлично получается. Драконам даже пришлось отступить и оставить часть Оренволда. Хотя уже 10 лет назад мы были уверены, что почти захватили его. А тут еще нападение на наследника. Откуда ты знаешь? Перебил Драмель. Земля слухами полнится. А если серьезно, то новости я получаю ежедневно. Артред даже таким способом пытается заставить меня подчиниться. Чего же он хочет? Победы! Ротберг произнес это так, будто речь шла о чем-то обыденном, а потом повторил силой сжимая бокал. Победа любой ценой. Раздался треск. Бокал лопнул в его руке, между пальцев хлынуло густое вино, так похожее на кровь. Я замерла внутренне сжавшись. Слишком много холодной ненависти прозвучало в этих словах. Драмель тоже молчал, только заметно побледнел. А Ротберг тихо выругался, взял салфетку и с кривоватой улыбкой посетовал. Ну вот, руку порезал, а регенерация из-за красноцвета так себе. Ох, точно ведь! На этом острове драконы ничем не отличаются от людей. Ранить их так же легко, и раны заживают так же долго. Но я не могла найти слов, чтобы посочувствовать, или сил, чтобы встать и помочь. В горле застрял комок, а все мышцы словно заиндевели, пригвоздив меня к стулу. Потому что я вдруг осознала то, что хотел сказать Ротберг, и не сказал. Сопоставила услышанное здесь с тем, что уже знала раньше, с тем, что говорил сам Артред и с тем, что рассказывал дядя. «Артефакты! Он хочет восстановить боевые артефакты фениксов!» Я сама не заметила, как произнесла это вслух. Слова повесли в воздухе ощущением бремени. Дрэмиэль поперхнулся, Ротберг понятливо хмыкнул, а я закрыла глаза, мысленно называя себя полной дурой. «Ну, конечно. Зачем еще королю, чья страна тысячелетиями ведет завоевательные войны? Нужно собирать наследие исчезнувшей расы. Зачем ему я?» Ответ был очевиден с самого начала. Это все знали и понимали. Айзен, Эльсонир, Драмиэль, даже Сайрус это понял. Догадался, когда я призналась, что вижу иллюзии. Потому и сказал мне молчать. Все знали. Одна я оставалась слепа. Может, потому что мне так было удобно? Моя жизнь и покой в обмен на жизни каких-то там тёмных. Да кто вообще станет переживать о вампирах и дроу? Нам на первом курсе кратко дали историю этих раз, так что о непрекращающемся конфликте я знала. Дроу откололись от эльфов, причем не особо давно по меркам эволюции, примерно 3-4 тысячи лет назад. Никто не знает, что случилось, но у эльфов вдруг начали появляться дети с темным даром. Они не могли жить в лесах, само их присутствие убивало растения, поэтому эльфы пытались сдерживать их силу с помощью магии и артефактов. Но вскоре стало понятно, что этим проблемы не решить. Темных с каждым годом становилось все больше, и у них рождались темные дети. Тьма распространялась как зараза, передавалась как вирус, и от нее не существовало лекарства. К этому времени раздробленные эльфийские княжества объединились в Светлое Королевство Силерианию, и первый король принял решение всех дроу изгнать из страны и возвести вокруг королевства магические стены, не пропускающие носителей темных сил. А если таковой рискнет и проникнет обманом, Его уничтожит сам воздух Селериании, потому что теперь им могут дышать только светлые. Исход дроу подавался в учебниках как необходимая мера, как спасение расы эльфов. Тогда же были созданы гигантские кристаллы-артефакты, их установили по всему королевству, чтобы они генерировали особый спектр светлой магии. Эта магия со временем заполнила атмосферу Селериании, так что дети с темным даром перестали рождаться. Те артефакты до сих пор работают. Их заряжают сильнейшие светлоэльфийские маги. А дроу оказались вытеснены в Вильдернар — горный кряж. Пока они научились обуздывать свои силы, леса, покрывающие горы, исчезли. Обнажился бесплодный камень. Так что дроу ничего не оставалось, как только строить пещеры и продвигаться вглубь скал. Вот они и продвигались, пока внезапно не вышли на свет с другой стороны, в местности, которую называют Аренволд. Но на этот клочок земли уже претендовали драконы и вампиры. Когда я впервые услышала про вампиров, на ум пришли красавчики-калины. Но нет, в этом мире никто никого не кусает, чтобы обратить, и умирать для этого тоже не нужно. Вампиры — такие же живые существа, как все остальные, просто питаются кровью. Она их источник — жизни и магии. Разумеется, тёмной магии. Только история их возникновения такая же мутная, как и у Дроу. Вампиры рождаются у магов-людей. Точнее, рождались пару тысяч лет назад, пока эльфы не научили людей делать специальные защитные амулеты для генерации светлой магии. Такие амулеты надевают беременным как защиту от сглаза и порчи. Это давно уже стало традицией. Но бабки до сих пор шепчутся, что без такого амулета женщина-маг может родить вампира. ребенка, который будет пить кровь, а не молоко. темного ребенка с темной душой. Я честно думала, это сказки, но ведь сказкам не будут учить в Академии. А сейчас мне внезапно пришло на ум, что все как-то странно. И дроу, и вампиры появились после исчезновения фениксов, которые, кстати, были единственной темной расой своего времени. Но прошла тысяча или чуть больше лет после их гибели или изгнания, и воля У эльфов и людей начинают рождаться темные дети. Со временем дети этих детей создали две полноценные расы, живущие по своим законам, со своими традициями и убеждениями, и жутко ненавидящих всех остальных, включая друг друга. Хотя нет, последнее уже не актуально. Дроу и вампиры начали действовать сообща, словно их кто-то объединил. «Умница!» — голос Ротберга нарушил тишину. «Быстро соображаешь!» Я вздрогнула, выпадая из размышлений, и глянула на него. «Моя мать была фениксом королевских кровей», — произнесла чуть дрожащим, но вполне уверенным голосом. «Я унаследовала ее дар и могу зарядить древние артефакты, поэтому королю нужна моя кровь. Но что ему нужно от вас?» «Да, брат, что ему нужно от тебя?» Дрэмиэль подался вперед. «Что ты так яростно защищаешь?» И снова повисла пауза. Родберг не спешил отвечать. Он подождал, пока подбежавший слуга уберет осколки и заменит испачканную скатерть. Позволил другому слуге перевязать раненую ладонь. Отпил из нового бокала, поданного взамен лопнувшего. Посмаковал, прикрыв веки, будто прислушивался к внутренним ощущениям. И, наконец, сказал. «Артефакт, открывающий порталы в другие миры. Точнее, принцип его работы». «Мы с Дремелем забыли, что надо дышать». Родберг наслаждался вином и нашим ошеломлённым видом. «Тот артефакт, такой, как у меня?» настороженно спросила я и посмотрела на стол, где еще недавно был мой медальон. Разумеется, он уже исчез, вернулся на свое место, то есть на мою шею. «Почти, но не совсем», — Сипла произнес Драмель, не сводя с брата расширенных глаз. «Твой портал одноразовый, заданный точкой выхода, и ты активировала его своей кровью». «А тот, о котором речь?» «Да, многоразовый и с изменяемой системой координат». Ротберг аккуратно отставил бокал на стол. «Он способен в одно мгновение перебросить на огромное расстояние целую армию с амуницией, обозами и боеприпасами, включая животных. Но главное — от него ничем не защититься. В нашем мире нет силы, которая могла бы ему противостоять. Он проникает сквозь миры, что ему какие-то магические стены».